ПОСЛЕСЛОВИЯ Книга «Как изменить мышление, принять себя и стать счастливым. Когнитивно-поведенческая терапия» — результат многолетнего изучения и практического применения нами, представленных в этой работе методов когнитивно-поведенческой психотерапии, с о з д а н н ы й Альбертом Эллисом и Аароном Беком, чьи подходы к психотерапии эмоциональных расстройств были обобщены и синтезированы в этой книге. Мы очень надеемся, что проделанный нами труд позволил вам разобраться в специфике вашего мышления и поведения и начать интересный, увлекательный и непростой путь к счастливой жизни без различных невротических проявлений. Если в наших прошлых работах речь шла о природе и технических приемах преодоления различных невротических состояний, избыточной тревоги, симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и действий, общего фонового беспокойства, депрессии, социофобии, ипохондрии и различных чрезмерных стрессовых эмоций, то настоящее издание позволяет осознать, а главное — изменить когнитивный и поведенческий фундамент этих проблем и не просто почувствовать себя лучше. а начать жить той жизнью, которой вы действительно хотите жить. К слову сказать, в рамках социального проекта «Система здорового мышления» регулярно проходит тренинг из м е н и м ы ш л е н и я включающий в себя практические онлайн-занятия, проводимые авторами настоящей книги и позволяющие любому человеку индивидуально разобраться с его проблемами. В завершение приведем слова нашего учителя, наставника и коллеги, врача-психотерапевта, председателя Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии д м и т р и й Викторовича Ковпака. В каждый момент жизни, в каждой книге, в каждом человеке, в каждой ситуации есть все, что вам необходимо. И то, как вы будете использовать имеющиеся знания и опыт, гораздо важнее накопления информации. Вы можете как осложнить себе жизнь, так и помочь себе. В жизни и так случаются неприятности. Так зачем же ее усложнять? Удачи!